Глава 2. Космос безмолвен, но крика помощи услышит каждый. Для этого и служит спасательная маска дислока. В то самое мгновение, когда капсула потеряла герметичность, струи пластифибры хлынули из сопел, заполняя кабину. Мгновенно твердеющая масса защитила безжизненное тело и от вакуума, и от холода. А расход кислорода снизился до минимально необходимого для питания сердца и мозга. Включилась система поддержания жизнедеятельности, готовая сделать инъекцию адреналина или успокаивающего наркотика в случае необходимости. Адислок кричал. Кричал о помощи на весь космос. Это стандартное устройство выдавало мощный сигнал, мгновенно распознаваемый крик о помощи безжизненного тела. Крик разносился на 40 каналах, 4-жды в секунду меняя частоту на каждом из них. 120 шансов из 100 за то, что он будет услышан. Неуклюжий Боа, загруженный от киля до рубки индустриальным оборудованием, замедлил ход и начал сканирование пространства в поисках источника тревожного сигнала. Два полицейских вайпера прервали дежурное патрулирование в окрестностях звезды и ринулись в установленный сектор. Межзвездная пассажирская шхуна Моури, переоборудованная в космический госпиталь, о чем свидетельствовала огромная звезда на обшивке верхней палубы, начало медленно набирать ход. Тысячи радиосообщений, непрерывно циркулирующие между кораблями, планетой и кольцом орбитальных станций, были внезапно прерваны, уступив все эфирное время этому отчаянному крику о помощи. Повсюду прекратились телетрансляции. Изображения на экранах сменялись картой близлежащих секторов с фиксацией координат аварийного дислока. Даже рекламные корабли прервали свою трансляцию, переключившись на поддержку поиска. Тысячи людей устремили взгляд в звездное небо. Этот зов о помощи был слишком хорошо известен каждому, и никто не мог оставаться спокойным. Не прошло и 20 секунд, как два автоматических спасательных зонда зависли над безжизненным телом попавшего в беду астронавта. Эти маленькие аппараты были по существу автоматическими роботами и несли на себе запас кислорода на один час и до 40 доз различных медицинских препаратов, рассчитанных на оказание первой помощи. Когда спасательный трос притянул и зафиксировал тело, роботы приступили к работе. Проткнул защитный пластик, иглы вошли в тело, и живительный кислород вместе с глюкозой и адреналином стал поступать непосредственно в кровь. А когда Алекс впервые открыл глаза, то сразу получил укол тенваля – сильного успокаивающего средства. В ушах раздался голос говорившего робота. "Бренди, скотч, водка, сэр. Любые стимуляторы во время ожидания». «Что случилось с кораблем?» С трудом выдыхал звуки сквозь маску Алекс. «Так, значит, Бренди, Отметил робот и, ласково мигнув огоньками приборной панели, выдал больному двойную порцию квитарианского коньяку. Через час Алекс уже был на борту космического госпиталя, дрейфующего над планетой. Медики позаботились об ожогах на руках и на лице, восстановили лопнувшие поверхностные кровеносные сосуды. Алекс чувствовал себя растоптанным и разбитым. но физически он уже был в норме. Тем не менее, образ взрывавшегося корабля продолжал преследовать его как наваждение. Он стоял у широкого окна госпитальной палаты и сосредоточенно наблюдал за медленным вращением серо-зеленой планеты и суетливой толкотней челноков и грузовиков, снующих по своим делам в атмосферу и обратно. Разноцветные следы их полета в верхних слоях атмосферы постепенно таяли и расплывались. Но куда бы Алекс не обратил свой взор, Везде ему казалось, что он видит кобру, ту самую кобру и еще лицо отца. Что-то было не так. Да, нападение было внезапным, тревога, вспышка гнева, огонь и все кончено. Но Алекс чувствовал, что все это время Джейсон Райдер знал. Сейчас его сын ворошил онемевшую память и с каждой минутой все отчетливее осознавал, что отец... гораздо лучше понимал нависшую над ними опасность чем можно было судить по его виду теперь стало ясно что это было в его лице в напряженной атмосфере тревожного ожидания нависшей в рубке в отрывистых фразах когда они еще только приближались к гипертуннелю джейсон знал об угрозе и был готов к атаке он все подготовил для того чтобы в последний момент спасти сына это выглядело бессмысленно Но это было так. Теперь, когда Алекс потерял отца, у него не стало обоих родителей. У него вообще никого не осталось. И родная планета сразу стала казаться ему чужим, негостеприимным миром. За спиной мягко открылась дверь и вошла медсестра в сером халате, слегка пожурив пациента за то, что он покинул кровать. Она, по всей видимости, осталась вполне удовлетворенной его состоянием. Затем поток посетителей стал непрерывным. Сначала пришел доктор. Его, по-видимому, больше всего интересовало психическое состояние больного. И он, кажется, остался не вполне доволен. «Молодой человек», — сказал врач, — «вы потеряли отца, и его уже не вернуть. Постарайтесь расслабиться. Нет ничего стыдного, если вы поплачете. Знаете, слезы смывают все. И горе, и печаль. Не пытайтесь себя сдерживать. Это не пойдет вам на пользу. «Я не плачу. Я рыдаю о своем отце. И еще сильнее я буду рыдать, когда превращу в пепел того пирата, который его убил. И не раньше. Даже так?» «Именно так». Следующим пришел агент галактической службы медицинского страхования. Он взял необходимые данные и вскоре убедился, что Алекс застрахован на все случаи жизни, включая расходы на лечение и доставку на родную планету. Затем пришла полиция. Двое мужчин в серых плащах с серебряными поясами и с ничего не выражающими лицами представляли департамент борьбы с распространением наркотиков. Какой груз везла Авалония? Почему пират преследовал вас в пределах корпоративной системы? Не занимался ли ваш отец когда-нибудь перевозкой наркотиков, а оружие? Не возил ли он рабов? Какие инопланетные товары были на корабле? «Манихуаза? А может быть, марсианский вирт? А не было ли бы на корабле фергалдов?» «Что сказал отец перед смертью? Сможете ли вы узнать пиратский корабль? Какие были отличительные приметы?» Алекс рассказал им все, что смог вспомнить. Все, что видел и все, что слышал. Кроме того, что отец очевидно знал о готовящемся нападении и ни слова не сказал о Раксле. Наконец, полицейские ушли. Они были совершенно неудовлетворены тем, что смогли узнать. «Молодой человек, мы понимаем, что вы самостоятельный пилот, имеете лицензию и можете выбирать путь домой, но мы настоятельно просим вас перед отправлением согласовать с нами маршрут». Раксла. Алекс наблюдал, как юркий зловещий вайпер отошел от госпиталя, круто развернулся и резко набрал скорость. Его серый цвет как нельзя лучше соответствовал мрачным штормовым облакам, затягивающим океан, над которым они пролетели. Раксла. Что это может быть? Что это значит? После полуночи, когда Алекс еще не спал, в комнате замигал зеленый огонек. Алекс зажмурился и понял, что за ним наблюдают. «В чем дело?» обратился он в пустоту комнаты. «По голософаксу для вас пришло сообщение. Просят дать ответный луч. Вы будете выходить на связь?» ответил голос медсестры. Алекс присел. «Да, дела развивались все любопытнее. Никто не мог знать, где он находится. Это факт». Он вновь нахмурился и ответил. Да, конечно. «Счет за переговоры записать на ваш кредит?» Опять загвоздка. Не было у него никакого кредита. У него вообще ничего не было, пока он не получит хоть какую-то страховку. Ну а раз так, Твалик со спокойной душой ответил. Да. В центре комнаты воздух завибрировал, стал белым и непрозрачным, а потом рассыпался на мириады белых кристаллов, из которых... Постепенно стала собираться трехмерная голограмма мужской фигуры. Он был высоким, но слегка сутулился. Длинные седые волосы, склоченная борода, смуглое лицо. Маленькие блестящие глаза скрывались за глубокими морщинами. Человек улыбнулся. На нем была одета застиранная униформа торгового флота. Одна рука безжизненно свисала вдоль тела. Даже ботинки были изрядно поношены, и кое-где начала отставать подошва. Ручной лазер на боку тоже знавал лучшие дни. Как и все, в облике этого незнакомца. «Это ты парень Райдера?» Спросила поношенное изображение хриплым голосом человека, который подошел на своем веку глубоким вакуумом. «Да, я Алекс Райдер, а вы?» Алекс слез постели и подошел к фигуре. Старик спокойно смотрел на него и что-то жевал. Затем сплюнул. Плевок вроде пролетел мимо плеча Алекса, но тот сделал шаг в сторону, забыв, что это только трёхмерное изображение. — Ты меня не помнишь, — сказал старик. — Да это и понятно. А я вот тебя помню. — Как вас зовут? — Раев Зетер. В прошлом торговец. Мы много лет работали в паре с твоим отцом. «Пока не разделили компанию, разойдясь во мнении по одному щепетильному вопросу!» «Рабы!» — быстро отреагировал Алекс. Теперь он вспомнил Рейфа. Но что с ним стало? Он преждевременно состарился, ведь ему столько же лет, сколько и было Джейсону. Но выглядел он лет на двадцать старше. «Верно, парень. Рабы!» Я прожил жизнь на конце вайперской удавки и был на полшага впереди закона. К тому времени, как я позволил себе эту прихоть, у меня уже была железная задница, и я сумел проскочить преисподнюю. Таково мое положение. В преисподней? Нет, я разорен. Алекс кивнул. Постепенно до него начал доходить жаргон космических торговцев. Железная задница. означает вооруженный до зубов корабль. Силовые поля, ракеты, боевые лазеры. Такой может сделать пробежку по любой системе, даже по анархическому раю, вроде Сотикью. Проскочить преисподнюю означает сорвать солидный куш на нелегальных операциях. Хорошо погулять, а потом потерять все. Так обычно не кончают. Рейв продолжал. Мне очень жаль, что произошло с Джейсоном. Он был хорошим человеком, старый верный друг. Человек, которого я всегда буду уважать. Но это произошло не более восьми часов назад. Откуда, черт возьми, вы об этом знаете? Рэйв закашлялся и сплюнул. Алекс не удержался и опять попытался уклониться от плевка, который израстаял на границе голограммы. Холодок отвращения прошел по его спине. «Парень, твой темперамент такой же, как был у Джейсона. Не знаю, может быть, ты даже унаследовал часть его способностей?» «Ответь на мой вопрос, старик. Как ты умудрился узнать о моем отце? И как ты меня нашел?» Повысил тон Алекс. Наблюдая из голограммы, Рэйв пожевал и улыбнулся. Алекс невольно напрягся в ожидании очередного гиперпространственного плевка. «Я повторяю, Алекс. Я с глубочайшим уважением отношусь к Джейсону. За то, кем он был и за все то, что он сделал». «Да, он был честный человек», — сказал Алекс. «И он был честным торговцем». Не. Он был намного больше, чем ты думаешь. Чертовски больше, Алекс. Громко воскликнул Рэйв и сплюнул. Алекс вздрогнул, завибрировало и стало тускнеть изображение. Что это значит? Рейв зетор подался вперед, приблизившись к Алексу. Он был бойцом, Алекс, одним да. из лучших. Он не должен был умереть так. Отец был торговцем, а не бойцом, испуганно возразил Алекс. Подумай лучше, сынок. Он не выносил стрельбы. Может быть, может быть. Но это его не останавливало. А как ты думаешь, он мог столько лет заниматься торговлей, Черт побери, Алекс, да ты можешь возить сметану и пряники, и все равно, рано или поздно, найдется кто-то, кто захочет отнять их у тебя. Твой отец был бойцом высочайшего класса. Алекс проглотил подступивший к горлу комок. Высочайшего класса? Рейв кивнул. Да, Алекс, мягко продолжал он. Ты можешь быть смертоносным, ты можешь быть опасным, но все равно, рано или поздно ты превратишься в собачьи консервы на орбите какой-нибудь собачьей планеты вроде Избы. Но если ты элита и ты погибаешь, то значит для твоей смерти есть очень веские причины. Что говорит этот старик? Элита? Боец класса элита? У Алекса закружилась голова. Он слышал о пилотах, которые дослужились до этого рейтинга. Их было очень немного. Очень многие были опасными. Иначе и нельзя было заниматься торговлей. Очень многие были смертоносными. Их много, как среди торговцев, так и среди пиратов. Но элита? Таких единицы. Его отец Джейсон Райдер был элитой? И никто в семье даже не догадывался об этом. Джейсон был одним из самых лучших. Ты, вероятно, никогда не видел его корабль. Это просто крепость. Он торговал в таких местах, которые мы видели разве что в кошмарах. Рейв восхищенно покачал головой. Один из лучших. Боец высочайшего калибра. Его взгляд вновь упал на Алекса. Весь вопрос в том, сможешь ли ты стать таким же. Почему ты сомневаешься? Джейсон никогда не рассказывал о тебе. Я думаю, он берег тебя. Беда в том, что мне не с чего начать теперь. По твоим глазам я вижу, ты будешь мстить за отца. Но для меня это означает лишь то... Что еще один райдер станет космической пылью еще до того, как сумеет навести ракеты. Алексу не понравился его тон. Я провел многие часы на тренажерах, и у меня высшие баллы. Рейв рассмеялся и смачно сплюнул. Затем сказал серьезно. Алекс, я хотел бы знать, не собираешься ли ты... Превратиться в собачьи консервы на орбите избы? «Да, что-то в этом роде. Единственный человек, который знал, на что ты годишься, был твой отец. А теперь, Алекс, ответь мне. Скажи правду. Отец тебе ничего не говорил в тот момент. Ну, в общем, что он тебе сказал перед смертью? Может быть, намекнул на что-то? «Ну, он много чего говорил», — промямлил Алекс и почувствовал горькую боль. Вспомнил глаза отца и его последние слова. «Не забывай меня, Алекс». «Я думаю, он знал, что погибнет. Последнее слово, которое он произнес, было «раксла». «Я не знаю, что это может означать. Думаю, что это что-то инопланетное». Рейв улыбнулся и покачал головой. В его глазах вспыхнул блеск. «Раксла, это не что-то инопланетное. Это призрачный мир, планета-легенда». Он еще немного поколебался и продолжил. «Отец на самом деле это сказал?» Алекс кивнул. «За мгновение до того». Он сказал это перед смертью. Это было его последнее слово. «Значит, он знал. И меня это радует. Тогда так. Завтра, Алекс, ты вылетаешь на Тиониску. Там возьмешь орбитальный челнок и полетишь на кладбище погибших кораблей. Скажешь, что прибыл посетить могилу звездопроходца Флейшера. И внимательно смотри по сторонам. Сделай это, парень». Завтра я буду тебя ждать. Ждать ради чего? Рыв закашлялся. А как ты собираешься охотиться на кобру? Ты будешь летать по космосу на попутках? А воевать будешь чем? Размахивая дубиной? Тебе нужен корабль. Будь на свалке в Тянисли. Я знаю один корабль, который тебе нужен. «И никому ни слова. Молча отправляйся завтра на Тионислу. Но...» «Прощай, Алекс!» И Рей всплюнул в последний раз.